«Праведный!» — воскликнул я. «Теперь я уезжаю во Фриска, и у меня есть с чем туда отправиться. Я всегда знала, где эта змея Альфонса хранил деньги, выученные от контрабанды, и мне теперь на все наплевать». Я навострил уши, как охотничья собака. «И сколько же ты прихватила?» «О, много, много!» Она зло рассмеялась. Тебя это не касается. Я пришла к тебе только потому, что эти подлецы хотят убить Нэнси после того, как вынудят ее подписать кучу чеков. Они ведь не могут подделать ее подпись. Как только она все подпишет, ей придет конец. И, вероятнее всего, ее спустят в море. Почти все последние слова я пропустил мимо ушей. Все мои мысли вертелись вокруг того пирога, который отхватила Глория у Диаса. Мне тоже чертовски захотелось урвать кусок побольше, но как, как. Бобби, у меня блестящая идея, сказал я, я награждая ее одной из своих неотразимых улыбок. Почему бы нам не уехать вместе? Почему бы нам не стать партнерами в жизни и в деле? От взгляда, который я получил от нее в ответ, скисло бы молоко. Ты что, не слышал, что я сказала? Они прикончат эту дурочку, как только заставят ее подписать кучу чеков. Ты хочешь, чтобы смерть была на твоей совести? Послушай, Бэби, сколько ты отхватила у Диаса?» Она, словно подброшенная пружиной, вскочила со стула. Критин! Неужели ты не способен больше ни о чем думать, кроме денег? А о чем мужчина может думать, когда перед ним такая куколка, как ты? Опомнись!» Ты до конца своей жизни не сможешь спать спокойно, если не попытаешься спасти Нэнси. Я действительно не смогу спать спокойно, если рядом со мной не будет тебя, Крошка. Так сколько ж ты все-таки отхватила?» Глаза ее метали молнии. «Я думала, что повидал на своем веку достаточно всяких кретинов. Но ты... О, ты уникален!» «Ты просто достоин Оскара!» Она выбежала из квартиры, хлопнув дверью. Здорово я ее пронял. Но шутки шутками, а... набрав полный легкий воздух, я стал выпускать его через нос. Так я обычно успокаивался. Затем я закурил сигарету. «Бар, детка!» — сказал я себе тебе не переграть эту банду. Ты сам висишь на волоске. Пожалей себя, пожалей. Поставь крест на богатстве. И постарайся помочь бедной девочке. И так решено. Что-то надо было предпринять. Но самому-самому, Бескопов. Я подумал о Лу Колдвилле. Он сможет взять это на себя, меня прикрыть. ФБР всегда защищала своих помощников. Я быстро нашел номер домашнего телефона Колдвилла и позвонил. Лу сам снял трубку. «Хелло, Лу. Это Барт Андерсон, — сказал я. Нужно, чтобы вы срочно приехали ко мне». «Да-да, дело не терпит отлагательства». «О, Боже, праведный, недовольно проворчал он. Я собираюсь ложиться спать. Что за пожар? Не по телефону, Лу, не по телефону. Приезжайте немедленно. Дело касается того итальянца». Я повесил трубку. Было 23.45, я позвонил на виллу, где жил Гершенхаймер. Ответил Карл. «Это Барт», — сказал я. Мне придется задержаться примерно на час. Посиди вместо меня, а я за это принесу тебе бутылку скотча. Я повесил трубку, прежде чем он стал что-либо возражать. Через двадцать минут появился Колдвелл, что стряслось. Я рассказал ему всю историю с самого начала и до конца, не раскрывая, конечно, свои материальные заинтересованности. Но прежде я потребовал от него полной безопасности. Я могу потерять работу Лу. Я вышел на это дело в то время, когда работал для агентства. Это касается Пафори, конечно. Именно, я знаю, где он сейчас находится. Но если вы не дадите мне никаких гарантий моей безопасности, я вам ничего не скажу. Хорошо. Хорошо, даю слово.